Игра в реальность. Книга четвертая. Сказка о смерти. Автор Елена Райдес. Вступление. Была середина дня. Самый солнцепек. Мутноватая, местами заболоченная речка неспешно несла свои воды вдоль заросли ракитника, заполонившего весь восточный берег. Ярко-желтые цветочки усыпали склонившиеся к воде ветки кустарника и, казалось, светились под полуденными лучами солнца, соревнуясь по яркости с самим светилом. Западный берег был высокий, обрывистый. Река делала в этом месте крутой поворот и намыла что-то вроде небольшого пляжика из мелкой гальки и песка. Местечко было очень уютное и уединенное, скрытое от посторонних глаз кромкой высокого берега. Добраться сюда можно было только с воды. Спуск с обрыва был чреват падением с 10-метровой высоты. Поэтому посетителей у пляжика было немного, особенно учитывая удаленность этого места от населенных пунктов. Только отчаянные энтузиасты и любители уединения были здесь нечастыми гостями. Однако именно сегодня покой заветного местечка был грубо нарушен. Над ленивым водным потоком гремели раскаты тяжелого рока. В воздух поднимался дым от костра, разнося по округе запах жареного мяса. Время от времени в мерные ритмы ударника не к месту вклинивался девчачий виск, радостные крики и хохот. Четверо подростков, едва вышедших из школьного возраста, оккупировали уединенный пляжик и отрывались по полной. Двое девушек и двое парней плескались в теплой речной воде после внушительного банкета. Пустые бутылки и остатки еды валялись горкой на растерянной прямо на песке клеенке. Небольшая пластиковая лодочка качалась у берега на волнах, поднятых не в меру раздухарившимися любителями пикников. Вскоре веселая компания, утомившись от водных процедур, потянулась на берег сгорать. Однако, как только четыре тела распастались на полотенцах, солнце словно выключили. Все четверо, как по команде, сели и с удивлением уставились на невесть откуда взявшееся облако. Облако было плотное, словно слепленное из ваты, ровной, круглой формы. Оно не двигалось, как будто его приклеили к небу, что выглядело совершенно неестественно. Но самое странное было то, что настырная помеха солнечным ваннам была единственной. От края до края остальной небосвод был чист. «Что это за фигня?» — не то удивленно, не то возмущенно спросил один из подростков. Он был огненно-рыжий с лицом, усыпанным веснушками. Его белая кожа заметно покраснела под жарким солнышком, что он беспечно игнорировал. «А пофиг!» — махнула рукой его подружка полноватая маленькая брюнетка в нескромном ярко-зеленом купальнике, едва прикрывавшем ее прелести. «Толик, достань пивасика из сумки!» Тощий длинный парень по имени Толик подскочил как на пружине и бросился исполнять приказания брюнеточки. Рыжий тоже нехотя поднялся и поплелся вслед за приятелем. Как только дамы остались одни, вторая девушка что-то яростно зашептала на ухо подружке. «Ну, Ксюш, ты даешь!» Не стесняясь аудитории, громко отозвалась брюнеточка. «Даже не знаю, что посоветовать. Плынем на тот берег, этот сплошной обрыв». Лицо Ксюши было бледным. Похоже, изрядные возлияния не пошли ей на пользу. Она кусала губки и морщилась. Ее глаза лихорадочно бегали в поисках отсутствующего огромного уголка. «Хочешь, я только попрошу тебя свозить на лодке», предложила брюнетка. «Нет, я лучше сама вплавь», отозвалась Ксюша и решительно поднялась с полотенца. Вернувшиеся с пивом и закусью парни равнодушно посмотрели вслед удаляющейся девушки и понимающие отвернулись, чтобы не смущать страдалицу. Речка была не широкая. Отдыхающая компания едва ли сделала по паре глотков, когда тоненькая фигурка Ксюши показалась из воды на противоположном берегу и нырнула в кусты ракетника. В этот момент круглое облако бесшумно раскололось пополам, Сверкнула молния, потом сразу еще три. Трое подростков недоуменно переглянулись. — Дождь, что ли, собирается? — пожал плечами рыжий. — Спятил! — возмутилась брюнетка. — Одно облако на всю округу, и то не грозовое. Все трое задрали головы к небу. Прямо у них на глазах облако начало быстро таять, и вскоре яркое солнце снова засияло в небе. «А это что за хрен нарисовался?» Возмутился Толик, указывая пальцем на кромку обрыва. Там стоял мужчина, одетый в черный облегающий комбинезон. На вид ему было лет сорок, может, чуть меньше. Высокий, крепкий мужик, похоже, военный. По крайней мере, у его пояса висела кобура с оружием. Мужик сдвинул на лоб темные очки, из-под черных бровей, как две синие молнии, сверкнули на солнце его глаза». Он брезгливо поджал губы и покачал головой, словно собирался выразить свое неудовольствие творящемуся внизу пикниковому разгулу. Тут же рядом с первым мужиком появились еще трое, тоже одетых в черные комбинезоны. «У них тут учение, наверное», — вело заметил Толик. «Сейчас нас попрут». Четверо мужчин переглянулись и, стоявший ближе всех к обрыву, кивнул остальным. Яркую вспышку Ксюша скорее ощутила, чем увидела, поскольку сидела в кустиках спиной к реке. Однако адекватно среагировать на необычный световой эффект она не смогла ввиду физиологической несовместимости ее занятий с любопытством. Только через 10 минут бедняжка выползла на берег и с ужасом обнаружила, что пляжик опустел. Ни лодки, ни веселой компании, даже мусора от пикника видно не было. Девушка похлопала глазками, зашла в воду по пояс и осмотрела русло реки в надежде увидеть лодку с приятелями. Но на воде тоже никого не было. Даже шелест весел не нарушал почти мертвую тишину. «Уроды!» – выругалась Ксюша и поплыла на пляжик. Как она будет добираться домой, пока оставалось для нее загадкой. Но как минимум нужно было забрать свой сарафан из сланцы, если, конечно, Эти шутники не утащили ее одежду с собой. Яростно разгребая воду руками, девушка выбралась на берег. В первый момент, обуреваемая праведным гневом, она даже не заметила тонкого слоя серого пепла, покрывавшего желтый песок пляжа. Лишь через пару секунд, разглядев на месте, где были разложены полотенца, пепельные контуры трех тел, она осознала, что случилось нечто необъяснимое и оттого особенно пугающее. Ее первым порывом было заорать во все горло от ужаса, но остатки здравого смысла включились вовремя. Девушка зажала себе рот ладонью и спиной попятилась обратно в воду. Через пару минут ее тоненькая фигурка уже продиралась через кусты ракитника на противоположном берегу. Глава первая. Узкие стрельчатые окна давали мало света. Комната выглядела мрачновато, особенно под вечер. Но Эйнс она нравилась. Наверное, именно за эту аутентичность, имитирующую старинный замок. Впрочем, замок тоже был, только располагался он по соседству с домом. Всего полсотни лет назад клан Саттори обитал в фамильном замке. И никому из членов знатного семейства даже в голову не пришло жаловаться на бытовые неудобства. Так было принято чтобы правящие кланы сохраняли древние традиции. В современную пристройку к замку соорудил дед Эйвис, и семья с облегчением переехала в благоустроенное помещение с отоплением и водопроводом. Пристройка неплохо вписалась в средневековый антураж. Строители бережно сохранили внешние архитектурные атрибуты. Преобразования коснулись только внутренних помещений. Но даже они были хорошо закамуфлированы, толстыми дубовыми панелями, тяжелой мебелью, каминами и портьерами. В замке теперь располагался только главный зал для приемов, кухня и складские помещения. Даже прислуга теперь обитала в тепле и комфорте современного здания. Со стороны подъездной аллеи раздался рев мощного движка, и Эвис подскочила к окну. Сегодня в замке ожидался очень необычный гость. Про него ходили легенды и нелепые слухи. Люди называли этого человека некромантом, хотя, судя по тем же слухам, никакими черными гримуарами он не баловался. Зато он якобы умел вызывать души умерших людей. Девушка относилась к этим рассказам в солидной долей здорового скепсиса. В свои 15 лет она уже знала достаточно, чтобы не вестись на подобные дешевые разводки. Наследником клана Саттори давали очень хорошее образование, которое включало, в числе прочего, основы магических знаний, правда, в основном из области боевой магии. В условиях постоянно ведущихся клановых разборок знания методов защиты и нападения были необходимым условием для выживания. Однако никто из учителей Эвис ни разу не упоминал о контактах с загробным миром. Поэтому девушка была немало шокирована, когда отец пригласил этого шарлатана. Нет, она понимала, конечно, что подобные действия главы клана были продиктованы отчаянием, но это же не причина, чтобы пускать в дом всяких темных личностей. Впрочем, мнение Эвис никто особо не спрашивал. Да ей бы даже в голову не пришло встревать со своими советами. Она и сама уже готова была на все, чтобы только найти брата. Обращение отца к услугам некроманта однозначно свидетельствовало о том, что он уже не надеялся отыскать рупора живым. Десять дней назад брат уехал в Эльдисвилл, где располагался Урицкий университет и как воду канул. Поиски ничего не дали. Нанятый отряд ищеек прочесал всю дорогу до Эльдисвилля и ближайшие поселения, но следов рупора так и не обнаружил. Парень словно растворился в тамошних дремучих лесах, Эвис не верила в смерть брата, и приглашение некроманта вызвало в ее душе боль негодования. Как мог отец смириться? Десять дней — это же совсем немного. Мало ли что могло случиться. К чему такая спешка? Однако, похоже, в семье она была единственной, кто еще продолжал надеяться. Хотя мама Эвис никак не показала своего отношения к решению мужа, но в последние два дня, сказавшись больной, перестала выходить из своей комнаты даже к столу. Видимо, она тоже поверила в смерть сына, и это было обиднее всего. Узнав о скором приезде некроманта, девушка потихоньку проникла в комнату брата и с его студенческого терминала залезла в информатории Урицкого университета. Самой ей пока не полагался доступ к тамошней базе данных, но рупор, не будучи жлобом, посвятил сестричку во все тонкости работы с терминалом. Любопытной девчонке хотелось разузнать побольше о необычном госте. Но, к ее удивлению, сведения о таинственном медиуме были весьма скудные. Скорее, их вообще практически не было. Ничего, кроме слухов, леденящих кровь байк и откровенного вранья. Даже нормального изображения не нашлось. Только парочка расплычатых снимков, сделанных издалека и при плохом освещении. Вот это было уже совсем странно. Если этот тип зарабатывает услугами медиума, то уже реклама-то он должен был себе сделать. Как же клиенты выходят с ним на связь? Ну ничего, сейчас все тайное станет явным, злорадно прищурился Эвис. Наверное, он просто старый урод, и стесняется своей внешности. Вот и шифруется как шпион. Судя по реву, раздавшемуся у подъездной аллеи, тачка у некроманта была нехилая, наверное, еще и бронированная. Эйвис уже успела нарисовать себе картинку въезжающего на парковую перед домом огромного мощного драндулета, похожего больше на слона, чем на транспортное средство. Однако реальность преподнесла ей неожиданный сюрприз. Из-за кустов боярышника, росших вдоль аллеи, с ревом выскочил красный спортивный аксель. Гравий брызнул из-под колес, словно шарапнель, и сверкающий лакированными поверхностями механический конь остановился, как вкопанный у главного входа. Смолк рев движка. Лобовой экран замерцал и погас. Но прежде чем это случилось, в его левом нижнем углу отчетливо высветился синий контур с изображением пикирующего сокола. У Эйвис натурально отвисла челюсть. Это было клеймо мастерской Д'Вано. А значит, такой аксель мог стоить, как небольшой замок. Нет, личный транспорт в империи вовсе не был роскошью. Во всех провинциях были мастерские, изготавливающие на заказ средства передвижения для тех, кто пока не научился трансгрессировать или просто любил быструю езду. Но только из мастерской Двано выходили настоящие шедевры. Эйвис не сомневалась, что движок в легком двухколесном акселе некроманта по мощности не уступал многоместному боевому гридеру гвардии Совета кланов. Наездник легко соскочил на землю и снял защитные очки. Нет, он вовсе не был старым уродом, и стесняться своей внешности ему тоже было ни к чему. Скорее уж наоборот. Высокий, стройный мужчина под 30, черные вьющиеся волосы до плеч, уверенные движения, даже издалека в нем чувствовалась внутренняя сила. На некроманте был обтекаемый защитный комбинезон с изображением пикирующего сокола на спине. Судя по красивому матовому блеску, тоже не из дешевых, как и его аксель. Разглядеть лица вновь прибившего Эвис не удалось. И из ее окна главный вход просматривался плохо. Но она почему-то была абсолютно уверена, что он красавчик. Горничная, посланная отцом, застала девушку, стоящей в глубоких раздумьях, у распахнутого шкафа с одеждой. Несколько кофточек, уже забракованных привередой, валялись у ее ног. Госпожа, ваш отец приглашает присоединиться к нему в главном зале вежливо откашлившись, произнесла посланница. Девушка подняла страдальческий взгляд на прислугу и тяжко вздохнула. Горничная, понимающе улыбнулась и, обойдя юную хозяйку, вытащила из шкафа строгое темно-синее платье. Эйви скривилась. Она терпеть не могла платья в целом, а уж тем более такие пафосные. Хотя в данном случае, пожалуй, стоило согласиться с выбором добровольной помощницы. Синий цвет очень хорошо сочетался с каштановыми волосами и голубыми глазами девушки. Это несколько сгладило ее недовольство. В общем, спорить с опытной женщиной она не стала и безропотно переоделась. Буквально через 10 минут наследница клана Саттори вплыла в распахнутые слугами двери главного зала. В дополнение к платью горничная заставила ее распустить волосы и надеть неудобные замшевые туфельки. Так что Эйвис чувствовала себя разряженной куклой и заранее злилась на весь белый свет за этот фарс, в котором ее принуждали участвовать. В зале было довольно темно. Электричество тут предусмотрено не было. Предполагалось, что старинное помещение должно освещаться дюжиной факелов, развешанных по стенам в железных обручах. В тех редких случаях, когда главный зал использовали по назначению для официальных приемов, так оно и было. Для частных посиделок слуги просто расставляли на полу масляные светильники. Сейчас не было даже их. Свет шел только от жарко-пылающего камина. Впрочем, вечерние сумерки еще не сменились ночным мраком, и в высокие стрельчатые окна лился тусклый свет, наполнявший зал холодным зыбким сиянием. В этом неверном свете фигуры родителей и их гостя Чем-то напоминали мраморные статуи. В их лицах присутствовала какая-то отрешенность, что ли. Словно они уже отринули мирскую суету и готовились к встрече с вечностью. «А вот у моей дочь Эвис. приветливо произнес отец, но даже не повернул головы в сторону вошедшей. Все его внимание сейчас было обращено на гостя. «Иди к нам, знакомься. Это мастер Зандер». Эвис неуверенно кивнула и, глядя в пол, прошла к камину. Она скромно примостилась на краешке дивана рядом с мамой. И только тогда решилась поднять глаза на некроманта. Тот со спокойной и слегка снисходительной улыбкой наблюдал за смущенной девушкой. Но не сделал ни единого жеста, чтобы разрядить Пафос официозного представления. Эвис сделалась очень неуютно под этим изучающим взглядом. Вообще-то лицо некроманта ей сразу понравилось, хотя и вызвало небольшое разочарование. Ей казалось, что человек с такой зловещей репутацией должен иметь как минимум демоническую внешность. Увы, ничего демонического или злодейского в нем не было. Ясные синие глаза, высокие скулы, нос с небольшой горбинкой, аккуратная бородка и усы, смахивающие скорее на недельную небритость, Растительность на лице, пожалуй, немного старила этого довольно молодого мужчину. Но это ему даже шло, придавало значимости, что ли. Впрочем, облегающий дорожный комбинезон отлично подчеркивал достоинство его атлетической фигуры и исключал кромольные мысли о старческой немощи на корню. Первое смещение прошло, и Эвис принялась беззастенчиво разглядывать гостя. Тот насмешливо ухмыльнулся и повернулся к ее отцу. «У тебя очень красивая дочь, Торин», произнес некромант с таким видом, словно обсуждал стати лошади или достоинства транспортного средства. Девушка вспыхнула. «Да как он смеет обращаться к отцу, главе одного из правящих кланов на «ты», да еще по имени?» Однако отец воспринял такое понебратство как должное, даже не покривился. Видимо, помощь этого типа папе была нужна по раз он не обратил внимания на неуважительное обращение. Напротив, похвала, высказанная в адрес дочери, была отцу откровенно приятна. Он заулыбался и ласково посмотрел на объект обсуждения, словно собирался побахвалиться своей собственностью. Губы мамы тоже расплылись в вежливой улыбке, хотя в ее глазах, устремленных на медиума, застыл страх. Понятно, чего она боялась. Видимо, мама все еще надеялась, что Рупер жив, а этот парень с синими насмешливыми глазами Мог сейчас Дэбисги разбить ее хрупкую надежду. «Что ж, давайте начнем», – распорядился некромант. «Сразу хочу предупредить, что ритуал сработает только в том случае, если ваш сын действительно мертв». Эмис скептически поджала губки. Но, разумеется, начались отговорки. «Сейчас этот шарлатан устроит красочное представление, а когда ничего не выйдет, просто заявит, что брат жив, заберет положенный гонорар» и смоется на своем красном акселе. Однако на маму слова некроманта произвели впечатление оглашенного приговора. «Что нам делать?» засуетилась она и вскочила с дивана, как нашкодившая кошка. Некромант тоже поднялся из своего кресла, развернул его к центру зала и снова уселся. «Ничего не нужно делать», спокойно произнес он. «Просто немного помолчите. Я не смогу держать его долго» так что не теряйте времени. Эйвис, слова и интонация мастера Зандера показались довольно непочтительными, если не сказать грубыми. Однако родители послушно поднялись со своих мест и застыли, устремив глаза на середину зала. Девушке ничего не оставалось, как тоже изобразить из себя наивную зрительницу предстоящего представления. Несколько долгих минут ничего не происходило. В зале стояла какая-то неестественная тишина, словно он погрузился в вату. Даже дрова в камине перестали потрескивать и пускать искры. Некромант сидел в кресле с закрытыми глазами и не шевелился. «Плохая игра», — подумала Эвис, и снова состроила на смешную гримасу. «А где же цирковые эффекты? Где таинственные пас руками и чтение фальшивых заклинаний? Хоть бы устроил фейерверк! или изобразил какого-нибудь туманного призрака. Дилетант. В этот момент воздух в центре зала заискрился, и там образовался переливающийся купол, примерно трех метров в высоту и метров пяти в диаметре. А еще через несколько секунд под куполом появился рупор. Мама вскрикнула и закрыла лицо руками. Эйвис впилась взглядом в фантомную фигуру пытаясь понять, в чем тут подвох. Но никакого подвоха не было. Это действительно был брат, причем не туманный призрак, а вполне материальный молодой парень. Только одет он был не в дорожное платье, в котором уехал из дома, а в свой любимый охотничий костюм. Тот, что сейчас спокойненько висел в его шкафу. Почему-то именно этот странный феномен с одеждой сразу же заставил Эвис поверить в реальность происходящего. Она закусила губу, чтобы не разреветься, подобно маме. Рупер с недоумением огляделся, а потом ощупал руками свои плечи, словно проверяя свое тело на материальность. «Странно, я вроде умер», – задумчиво произнес он. Парень сделал несколько шагов в сторону стоящих у камина родных и уперся в мерцающий купол. Заинтригованный странной преградой он провел ладонью по поверхности купола, и его удивленный взгляд впился в лицо отца. «Здравствуй, сынок!» срывающимся голосом произнес тот. «Мне очень жаль. И Если ты появился здесь, значит, ты действительно мертв. У нас мало времени, малыш. Я должен знать, кто тебя убил и где нам искать твое тело». Рупор на секунду опустил голову, видимо, чтобы скрыть нахлынувшие чувства. Потом он провел ладони по глазам как будто пытался отогнать наваждение или смахнуть не кстати выступившую слезу. Когда парень снова поднял голову, его взгляд был твердым, а губы плотно сжаты. «Это была женщина», спокойно произнес он. Она попросила подвести ее до Вирмута. Когда мы оказались на проселочной дороге, ей вдруг стало плохо. Пришлось остановиться и вытащить ее на свежий воздух. И тогда из леса выскочил отряд дергов, Я ничего не успел сделать. Прости меня, отец. Когда Рупор замолчал, переводя дух, Эвис невольно бросил взгляд на некроманта. Тот сидел в кресле в напряженной позе. Его лицо было очень бледным. Бисеринки пота блестели на лбу, глаза были закрыты. Но глазные яблоки быстро двигались, словно он видел сон. «Я не помню, куда они дели мое тело», — продолжал брат. «Кажется, я провел рядом с ним несколько дней» но память об этом почему-то стерлась. Там вроде бы была белая башня и еще река рядом. Не беспокойся, мой мальчик. Губы отца уже откровенно дрожали, но глаза его были сухими. Мы вытрясем правду из дергов. Покойся с миром. Рупор перевел взгляд на мать. Та пребывала буквально в полуоборочном состоянии. Она тяжело опиралась на руку отца, ноги у нее подгибались. Похоже, только присутствие постороннего человека не давало ей сорваться в истерику. Эвис обняла маму за плечи и с тоской посмотрела на брата, прощаясь с ним теперь уже навсегда. Он почувствовал ее взгляд, и их глаза встретились. Держись, сестренка, Рупор печально улыбнулся. Теперь ты единственная наследница. Береги маму. Он хотел сказать что-то еще. Но в этот момент мерцающий пузырь защитного поля словно был лопнул. Голубая вспышка на мгновение ослепила всех в зале, и стало темно. Огонь в камине потух, только из окон сочился сумрачный свет. Из-за этого света лица родителей и некроманта стали похожи на посмертные маски. Ивис невольно поежилась, ей сделалось немного страшно. Некоторое время все сохраняли неподвижность, а потом отец хлопнул в ладоши, призывая слуг. Пока снова разжигали камин, мастер Зандер сидел в кресле без движения и чем-то неуловимо напоминал сломанную куклу. Его голова свешивалась на грудь, волосы полностью закрывали лицо, кисти рук свисали с подлокотников, словно бледные обрывки пакли. Зандер... «Может быть, принести вина?» Отец озабученно положил руку на плечо медиума. Тот медленно поднял голову и сделал жалкую попытку улыбнуться. «Лучше горячего шоколада», – просипел он едва слышно. После чашки шоколада лицо некроманта слегка прозавело, и он сделал больше похож на живого человека. «Ты ведь заночуешь у нас?» – гостеприимно предложил отец. «Я распоряжусь насчет комнаты». «Нет, дружище, мне нужно вернуться домой», – покачал головой оживший медиум. «Лучше расскажи, что ты собираешься делать». «Думаю, нужно начать с отлова и допроса дергов», – деловито начал рассуждать отец. «Лучше сразу захватить кого-то из верхушки их клана. Нижние чины могут и не знать об убийстве рупора». «Зачем они это сделали?» – Зандер с недоумением покачал головой. «Дергам ведь все равно не светит войти в совет кланов» не говоря уж о том, чтобы занять кресло наместника. Вопрос гости остался без ответа. Отец только опустил глаза и покачал головой. На мгновение Эвис показалось, что отец специально не смотрит в глаза некроманту, чтобы скрыть какую-то важную информацию. Увы, в нынешних реалиях скрытность стала необходимым атрибутом выживания. Борьба кланов за власть вспыхнула, как пучок соломы, брошенный в костер, Стоило только создателю гору покинуть империю. Почти 600 лет правитель поддерживал относительный мир и равновесие между кланами. И казалось, что так будет всегда. Кто бы мог подумать, что буквально через пару лет после его ухода неутоленные амбиции отдельных родовитых чистолюбцев сметут давно устоявшийся порядок словно крошки со стола и поставят империю на грань войны всех против всех. Учителя рассказывали, что в правлении Гора и Анары империя выросла раза в три. Территории присоединялись к ней постоянно, причем не за счет завоеваний, а вполне добровольно. Еще бы! Процветание имперских кланов было настолько очевидно, что у соседних правителей не оставалось никакого шанса на конкуренцию. Однако теперь пошел обратный процесс. То одна, то другая область – пыталась отделиться и объявить о собственной независимости. И это, понятное дело, тоже не способствовало установлению мира, только подливало масло в огонь клановых разборок. Эвис не довелось застать на земле создателя ангелов. Она родилась через пять лет после его ухода. О том мирном времени она знала только из рассказов учителей и от своих родителей. С самого раннего детства война была неотъемлемой частью ее жизни. Девушка знала, что после ухода Гора Анара какое-то время жила в поместье правителя, но вела уединенный образ жизни и в политику не лезла. Так что увидеть ее тоже не представлялось случая. А недавно и правительница не стала. Нет, Анара не умерла, просто исчезла. Эвис очень хотелось верить, что она соединилась со своим любимым создателем ангелов. «Что ж, мне пора», – прервал размышления девушки и мастер Зандра. Он поставил свою чашку на стол и вылез из кресла. Однако стояла на ногах некромант недолго. Сильное головокружение заставило его опуститься обратно. «Похоже, мне придется принять твое предложение о ночлеге, Торин», – с усмешкой прокомментировал свои маневры обессиленный медиум. «Я немного переоценил свои силы». Отец не стал звать слуг. Вдвоем с Эвис они дотащили гостя до его комнаты и уложили в постель. Мама так и осталась сидеть в зале, где ей довелось в последний раз увидеть своего сына. На город опускались сумерки. Мостовые и стены домов уже тонули в сизой мгле. Только остроконечные шпили башен еще сверкали медью в закатных лучах двух солнц. Вместе с сумерками на город наконец опустилась тишина. И мирное течение жизни, бесцеремонно нарушенное вторжением четверки неизвестных, начало возвращаться на его узкие улочки. Все четверо сейчас лежали на площади города своими нелепыми позами, смущая взоры собравшихся горожан. Увы, смерть не желает дожидаться, пока мы сподобимся принять благородную позу. Она застает нас под час. Весьма неподходящий момент, особенно смерть насильственная. Четверо мертвецов были одеты в облегающие черные комбинезоны, словно бы срисованные из комикса про астронавтов. А их руки все еще сжимались странного вида оружия. Судя по черным обугленным следам на стенах домов, оружие это было энергетическое. Таких продвинутых технологий не было у жителей города, да и вообще в мире райду. Однако явное техническое превосходство пришельцам не помогло. Их убили обычным холодным оружием. Вертер вытер лезвиями чапочком травы и привычным движением забросил его в ножны за спиной. Не глядя на трупы, он подошел к кучке горожан, окруживших тела двух юношей. Вот этих явно убили пришельцы. Одного энергетический луч буквально разрезал пополам, а у второго вместо головы была черная обугленная головешка. «И зачем нужно было лезть под руку?» – попенял Вертор, обращаясь к невидимым ангелочкам. «Ладно, будет вам наука на будущее. Теперь будете летать без тел, пока создатель вам новое не сделает». Словно в ответ на слова защитника, мертвые тела двух юношей исчезли. А вместо трупов появились смущенные, но вполне материальные ангелочки. Все, как по команде, развернулись к незаметно подошедшему Антону. Отдавать почести создателю в мире райда было не принято, но горожане все равно склонили головы в уважительном поклоне. «Все в порядке», – мягко произнес Антон, обращаясь к взволнованным жителям. «Можете заниматься своими делами. В ближайшее время вас никто не побеспокоит». Жители послушно начали расходиться, с жаром обсуждая только что закончившееся сражение – Впрочем, длилось оно буквально несколько минут, так что очевидцев нашлось не так уж много. Помимо непосредственных участников схватки, главными свидетелями были двое юношей, которые первыми встретили пришельцев и попытались их остановить голыми руками. И на что только они рассчитывали. Результат этой авантюры был вполне предсказуем. Хорошо еще, что потеря материального тела была для ангелов несмертельна, в том смысле, Что не отправляло их на перевоплощение? Иначе сегодня двумя трупами было бы больше. Антон с вертером подошли к четырем телам в черных комбинезонах. Странные типы, прокомментировал защитник невеселую картинку. Но как бойцы, вполне неплохие. Были, добавил он со смешкой. Не обольщайся, дружище, вздохнул Антон. Они вернутся. Ты уничтожил только трехмерные проекции. Как только они восстановятся, предпримут еще одну попытку. В гадалки не ходи. — Буду ждать с нетерпением, — охотнул Вертер. — Хоть какое-то развлечение. — Вер, а тебе этот тип никому не напоминает? — спросил Антон, разглядывая одно из тел. — Ты тоже заметил. Защитник ухмыльнулся. — Я в первый момент подумал, что это Сабин к нам в гости пожаловал. Типичный Вен. — Вот это действительно странно. Создатель задумчиво поднял глаза на друга. «Все вены, обитавшие в нашем пятимерном мире, по идее, должны были развоплотиться. Откуда же этот взялся? Жаль, ты его убил. Я бы с удовольствием с ним пообщался». «Ладно, в следующий раз доставлю тебе языка для допроса», – кивнул Вертер. «Тоха, ты не мог бы приказать своим ангелочкам, чтобы не лезли под руку? От них все равно никакой пользы, только отвлекают». Из-за этого пацана, что лишился головы, я чуть сам под луч не угодил. Только тут Антон заметил, что левое плечо друга сильно обожжено. Похоже, энергетический луч прошел по касательной, но рана все равно выглядела серьезной. Впрочем, ее оказалось явно недостаточно, чтобы вывести из строя бравого яку. Наверное, он вообще не обратил внимания на такую мелочь, как обожженное плечо. «Давай я тебя подлатаю», — предложил создатель. «Присядь на скамейку». «Брось!» — отмахнулся Вертор. «Уж с такой ерундой я как-нибудь сам справлюсь. Даром меня, что ли, дритировали в убежище больше десяти лет? Пошли отсюда. Нечего народ смущать своей царственной особой. Вон они насыпали, высовывали из каждой щели, любопытствуют лицезреть создателя собственной персоной». «Что же мне прятаться от них теперь?» — хмыкнул Антон. «Мог бы соорудить себе какую-нибудь величественную внешность, как вариант», — предложил Вертер. «А то ты как-то слишком буднично выглядишь». Все-таки создатель. Народу требуются чудеса. Я бы на твоем месте обернулся драконом и улетел, размахивая крыльями. Да ну тебя!» Антон невольно улыбнулся, представив нарисованную другом картинку. «Давай лучше к нам на остров. Лиса будет тебе рада. Про гном я вообще молчу. Без тебя ему свое уме оттачивать не на ком. И Лику позовем. Устроим посиделки за самоваром, как в старом мире». Долго упрашивать Вертора не пришлось. Через несколько минут друзья уже сидели за столом на просторной открытой веранде Антонова жилища. Вертер немного задержался в городе, чтобы залечить свое плечо и не пугать открытой раной впечатлительную Алису. А Антон тем временем сгонял за ликой и волчонком по кличке Волк, его подарком другу взамен развоплотившегося волка. Вскоре на столе уже пыхтел самовар, посверкивая медным боком в мягком свете лампы. Гном суетился, расставляя угощения. А волчонок крутился у всех под ногами, норовя внести свою лепту в радостную возню предстоящего застолья. Естественно, в центре стола красовалось расписное блюдо с ватрушками, любимым лакомством Антоши. Однако и для остальных гостей было достаточно всякой снеди. Даже волку нашлось чем перекусить. Беседа неспешно лилась, словно полноводный поток. Жизнь в новом мире – была все еще животрепещущей темой, хотя с момента переселения прошло уже больше года. Но мир Райда все время менялся. Он рос и развивался. Этим он очень сильно отличался от старого мира Земли, уже давно прошедшего стадию расцвета и бурного роста. Антоша бросил заинтересованный взгляд на плечо Вертора. Защитник легкомысленно не позаботился о том, чтобы заделать дыру в сорочке, проделанную лучом пришельца, и это не укрылось от гномьего взгляда. Антон перехватил взгляд своего тезки, и дыра мгновенно заросла. Но это не остановило настырного коротышку. «Эй, вояка!» — фамильярно бросил гном. «Гляжу, тебе сегодня свезло подраться!» Алиса тут же встрепенулась и с беспокойством бросила взгляд сначала на Вертера, а потом на Антона. «Не волнуйся, милая!» — успокоил любимый создатель. «Вера отлично справился со своей миссией». В этом мире у него нет конкурентов. Ангелочки али как Гном все никак не унимался. Неужто заскучали в раю? Нет. Это были пришельцы из того мира, в котором обитает мое сознание. Спокойно пояснил Антон. О как! Восхитился Сантуша. Ты что же? Теперь из человеков на богов переключился, Вер? Гляди, покарают светотаться. Никакие они не боги, огрызнулся Вер. Просто бандиты, только пятимерные. Но на Райда были лишь проекции. Кстати, Тоха, я так и не понял, зачем им нужно было тут проявляться? Качать энергию, на мой взгляд, гораздо удобнее из пятимерной реальности. Да, ты прав, согласился Антон. Их истинные намерения не ясны. Что-то им тут нужно, помимо энергии. Отец, а откуда вообще берется эта энергия для роста Райда? Спросила Лика, чтобы перевести разговор в более мирное русло. «Это ты его питаешь?» «Нет, милая, не только». Антон потрепал девушку по щеке. «Это все мы вместе, все жители Райду». «Не понял», — возмутился Вертер. «Ты что ли нас всех дуешь по-тихому?» «Не говори глупостей». Антон весело рассмеялся. «Никто тебя не дует. И дело тут не столько в энергии, сколько в самом акте сотворения». «Хочешь сказать, что мы сотворяем этот мир вместе с тобой?» Вертер с интересом подался вперед. «Точнее не скажешь», – одобрительно кивнул создатель. «Не нужно забывать, что мы все являемся проявленными формами единого сознания. Тот факт, что конкретно тебя сотворил какой-то конкретный создатель, сути не меняет. Просто единое сознание проявилось не напрямую, а через этого создателя. Важно тут другое. Любая проявленная форма сознания – имеет ту же породу, что и само единое сознание, то есть является сознанием. А что является неотъемлемым свойством любого сознания? Антон обвел взглядом притихшую аудиторию. «А я знаю», – Лика радостно пискнула и подняла руку, как первоклашка на уроке. Эта способность проявляться в различных формах». «Совершенно верно», – подтвердил Антон. «Собственно, проявление...» Это и есть способ существования сознания. Оно по-другому существовать не может. Проявление может происходить осознанно, и тогда на свет являются миры творцов. А может и бессознательно. Тогда сознание проявляется в соответствии с алгоритмами того мира, в котором оно функционирует. То есть, хож не хож, а все одно будешь сотворять реальность. Гном недовольно насупился. Такова наша природа, согласился Антон. Мы по-другому не умеем. Тоша, получается, мы все вместе сотворяем Райда, Алиса радостно заулыбалась. А твоя роль тогда в чем состоит? Я этот мир придумал и создал изначально пятимерный образ, начал объяснить Антон. Этот образ постоянно обновляется, потому что все жители мира Райда вносят в него свои коррективы. И как часто ты его обновляешь? Заинтересовался Вертер. Это как-то внешне отражается? Ну там, цунами, землетрясения и прочие катаклизмы. Видишь ли, дружище? Антон, понимающе улыбнулся. Полный цикл функционирования сознания состоит не только из проявления, но и из растворения проявленной формы. Сознание постоянно как бы совершает циклические движения, проявляя и растворяя различные формы. Это то, что мы в суе называем вибрациями. Чем более развито сознание, тем тоньше эти вибрации. В моем случае частота настолько высокая, что для жителей Райда этот процесс неуловим. Так что ни о каких катаклизмах и говорить не приходится. Минуточку. Гном упер ручки в толстые бока. Это как же так получается? Мы что же, все время мигаем? «Расслабься, коротышка!» Вертер положил свою ладонь на Кантоше, от отчего тот слегка присел. «Это штуха про бессознательную реальность говорит. А ты можешь вибрировать, как тебе твоя левая нога подскажет». «Совершенно верно», подтвердил Антон. «Как только проявленная форма сознания обретает ум, она перестает быть частью сознания Создателя». Другой вопрос, что она все равно функционирует по законам того мира, где она проявлена и поэтому автоматически проявляет ту реальность, которую сотворил Создатель. Но если ты Творец, то это правило тебя не касается. Можешь сотворять свой собственный мир. Тогда как же мы растим мир Райда, удивилась Лика, если мы только копируем то, что создал ты? Нет, милая, это не так. Антон помотал головой. Вы все сотворяете свой мир, только делаете это по определенным законам, которые зашиты в алгоритмы данной реальности. Поэтому мир остается неизменным по сути, но как бы расширяется. И кроме того, не нужно забывать про альтернативные реальности. А в мире рада тоже есть альтернативные реальности? Алиса удивленно наклонила головку. Конечно, это же основной механизм роста, пожал плечами Антон. «Новые миры растут именно за счет создания множественных реальностей». «А старые миры уже не растут?» – полюбопытствовал Вертор. «Да, их рост сначала замедляется, а потом они начинают сокращаться», – пояснил Антон. «Все когда-то должно закончиться, в том числе миры создателей». «А почему?» – Лика обиженно надула губки. «Что же их разрушает?» «Карма», – просто ответил Антон. Кармические отпечатки сокращают количество вариантов для каждого жителя Старого мира до одного единственного. И их сознания прекращаются творять альтернативные реальности. Ладно, с ростом понятно, вклинился Вертер. А почему же миры сокращаются? Ты ведь, наверное, слышал, что альтернативные реальности постоянно стремятся к слиянию, задал Антон риторический вопрос. Это обязательный алгоритм. Для любого мира. Без него реальности множились бы, как кролики. И мир бы просто взорвался. Вот поэтому в старых мирах альтернативных реальностей становится все меньше. Пока не останется одна. Тогда мир вернется в ту точку, с которой начал свой рост. А нельзя как-то развернуть этот процесс? Спросила Лика. Все ведь зависит только от игроков, правда? Да, милая, подтвердил Антон. Думаю, создатель нашего старого мира именно поэтому время от времени заменял игроков, венов на людей, к примеру. Но закон кармы ведь не прекращает своего действия. И люди тоже со временем прекратят множить реальности. Может быть, для этого и нужны были мои ангелы? Пришла пора менять игроков? Как говорится, карма не дремлет. С хитрой улыбочкой добавил создатель. Так ведь закон кармы... Не сам по себе вылезает. Гном снова смущенно запыхтел. Это же создатели его в свой мир впихивают. А по что? Ну, что без него не обойтись? Представь себе не обойтись, подтвердил Антон. Если бы его не было, то развитие мира носило бы взрывной характер, так как каждое сознание ежесекундно порождало бы бесчисленное количество альтернативных реальностей. Образ такого мира не удержать ни одному создателю. Карма – это своеобразный механизм регулировки роста мира. Но он же в конечном счете приводит к его гибели. Вот такая неприятность. Значит, если какому создателю взбредет на ум создать мир сразу с большим количеством жителей, прикинул Вертер, то он тупо может не справиться. Открою тебе великую тайну, дружище, усмехнулся Антон. Никто не создает сразу всех игроков. В любом мире есть первый житель, с которого все начинается. Этот житель очень важен для мира. Он как семя, из которого вырастает древо мира. Угадай, кто был первым жителем райда? Лика. Верт разулыбался. Ты же сам говорил. Да, Вер. береги свою любимую, с нажимом произнес Создатель. Она ключ к жизни нашего мира.